423. Многие будут читать о братстве. Многие будут беседовать по этому предмету. Но многие ли приложат к жизни основы братства? Ни читания, ни разговоры нужны, но проблески братских отношений. Нужны также опыты над энергией мысли. Пусть они не дадут блестящих следствий, Но все-таки они наполнят пространство и помогут кому-то неведомому. Пусть будут отставлены пустые доводы, что нечто не удалось, сегодня не удалось, чтобы завтра расцвело прекрасней.